Глава пятая «Ну что, подруга, вроде и нам с тобой доверили серьезное задание, от и до. Самим придумать, самим найти, самим исполнить», — сказала Герта Людмиле, когда они сидели в уютной кафешке под липами Екатерининского парка и словно девочки лакомились удивительно вкусным здешним мороженым, шоколадным со смородиновым сиропом. «Да и слава богу!» — кивнула Вяземская. А то надоело уже. Он меня только что в туалет на руках не носил. Ах, бедненькая, охраненная смертельно. Ах, ты смотри, не вставай раньше времени. Даже противно. Дура, — рассудительно ответила Герта. Где ты еще такого мужика найдешь? Полковник, а по сути, чуть ли не диктатор здешний. С президентом только что не на «ты» разговаривает. А мой хоть и трижды министр, его побаивается. Раз горшки из-под тебя выносить был готов. «Значит, по-настоящему любит». «Да, наверное», — кивнула Людмила. «На самом деле на сто процентов уверенная, что так и есть. Но надо же повыпендриваться перед подругой. Как без этого?» «А мой до сих пор не знаю», — пожаловалась Герта. «И что любит, говорит, и жену уже пристроил». «То есть как?» — не поняла Людмила. «Нашел ее любовника, поговорил по душам и велел, чтобы завтра же женился» и забирал к себе, денег на обзаведение подкинул. Судя по выражению лица Герты, видно было, что этот ход ей нравится. Нет, ну а ты? Видно было, что Вяземскую, всерьез считающую себя уже замужней и крайне положительной женщиной, это волновало. Ну что я? Хороший человек. Сорок ему, естественно, не мальчик, не девственник. Жена ему стерва попалась, с кем не бывает. Но главное условие он исполнил. Я сказала, пока не разведешься, не подходи, и не подпускала. Посидели еще, начали думать, как к новому заданию подходить. Людмила вспомнила, какими глазами на нее смотрел Волович, и кое-что еще из его биографии. — А давай-ка позвони ему сейчас, — предложила Герта, двусмысленно усмехаясь. — Прибежит же. Б буду. Прибежит прямо сейчас. И сразу его мы в раскрутку возьмем. Вяземская достала из сумочки розовый телефончик. Уже знала, какими гаджетами в этом мире девушки ее стиля пользоваться подобает. Набрала номер, поворковала используя самые эротические из своих обертонов. Точно угадала. Уже едет. Валькирии для встречи были одеты самым подходящим образом. В Москве стояла тридцатиградусная жара, и они благословляли судьбу, что сейчас были в РФ, а не в Империи там нравы куда строже. А здесь обе были одеты в юбочки, длиной на ладонь всего ниже того места, где бедро теряет свое благородное наименование. И в топике без бюстгалтеров, оставляющие открытыми животы и мало что скрывающие выше. При их росте, фигурах и дизайну ног ходить по улицам в таком виде было не то что затруднительно, но занимало больше времени, чем обычно. Валькирии невольно тормозили хотелось услышать и осознать все что встречные мужчины юноши и мальчики достигающие подходящего возраста говорили зацепившись взглядами за эти чудо природы слуху девушек был достаточен чтобы в пределах двад метров выделять все их интересующее волович очевидно был настроен на что-нибудь безусловно романтичное поскольку вяземское вызывало у него каскадные выбросы самых важных гормонов и он совершенно искренне считал что как мужчина гораздо привлекательнее Вадима Ляхова, достаточно распространенный синдром, между прочим. Людмила позволила ему выпить 100 граммов коньяку, закурить в предвкушении интересного разговора. При этом он все время пялился поочередно за вырезы девичьих кофточек и пытался заглянуть еще дальше, чем позволяли края юбок обеих подруг, в то же время расточая комплименты исключительно видгифт Людмиле он только глазки строил, что выглядело довольно противно. Наконец Герти это надоело. И она прервала современную идиллию резкими словами. Насмотрелся — и хватит. Какого цвета у меня трусы, я потом скажу. Теперь быстро и без зихеров. У кого из американцев был на связи? Ты меня знаешь, в деле видел. Я с тобой рассусоливать не собираюсь. Отвечаешь быстро, конкретно и от души. Все останется, как раньше. Твои отношения с руководством меня не интересуют. Но контактера мне сдай иначе тебя через полчаса будут рыбки москвы реки обнюхивать. В рассуждении, съедобно или нет. Я нюансов здешней состной работы не понимаю, у меня свои есть». Переход от осматривания девичьих прелестей и от мысли об их практическом использовании к такому вот разговору был слишком стремительным и неожиданным, при этом взгляд красавицы Герты не оставлял надежд, что имеет место просто милый розыгрыш. Волович сломался сразу. Не потребовалось демонстрировать пыточные приспособления, перечислять статьи Уголовного кодекса, что ему светят, просто убеждать, что с чистой совестью жить гораздо приятнее, чем с замаранной. Он поверил. Захочет эта барышня, и он умрет. Очень быстро. Ни мольбы, ни попытки обмануть ее не помогут. Он глубоко со схлипом вздохнул. Можно я еще выпью? Пей, но опять же помни. Вариантов нет. Хоть трезвый помрешь, хоть пьяный но сначала расколешься. Говори». Волович успел сдать фёстов всех своих московских друзей-приятелей и просто серьёзных людей, с кем ему так или иначе приходилось пересекаться. Авторитетов преступного мира тоже. Но Ляхов почему-то совсем не интересовался, кто дёргал верёвочки сверху. Возможно, решил, что, как обычно, всё замыкается на американского посла, а промежуточные звенья ему были не интересны А теперь вдруг девушек этот вопрос заинтересовал что они умеют великолепно стрелять и наверняка полностью удовлетворяют своих начальников в постели, журналист не сомневался. Ни один руководитель нормальной ориентации не сможет просто так терпеть возле себя девушек такого класса. Но вот что им могут поручать самостоятельные разработки, и ведут они их так же профессионально, как следователи прежнего КГБ, о которых Михаил слышал от правозащитников старших поколений, в это до сего момента верилось с трудом. Точнее, не о вере вообще речь, Он просто не задумывался в этом направлении. «Я закурю?» — почти машинально спросил Волович. «Кури?» — Вяземская с усмешкой, вспомнив соответствующие эпизоды из милицейских фильмов, подвинула к нему пачку сигарет. «И перестань испытывать наше терпение». «Ну это, значит...» «Лютенс его зовут. Лерой Лютенс. Советником в посольстве числится, но никакой он не советник». Воловичу нужно было только дать толчок а дальше он попадал под обаяние собственного голоса и начинал атаковать, как настоящий лесной глухарь, и мог говорить непрерывно много часов подряд, только следовало время от времени корректировать направление его красноречия. Лютен садился обычно для не слишком о себе понимающего москвича, во втором, пожалуй, поколении. Выглядел он как раз на среднестатистический зазор между 35 и 40 годами. Внешность, водя в образ, имел в этнографическом смысле самую нейтральную, то есть русского вообще, без привязки к конкретному региону. И выговоры не пойми какой, типичный для мест с неоднократно менявшимся за последнюю сотню лет классовым и этническим составом населения, Курской, например, области или Новосибирской. По крайней мере, за мигранта внутреннего или из ближнего зарубежья его ни один ППСник не принял бы, не стал бы спрашивать паспорт и справку о регистрации. Так прилично накачанный мужик, обитатель какого-нибудь Южного Бутова или Бирюлёва товарный обладатель культурной рабочей профессии, судя по чистым, неогрубевшим ладоням и пальцам, или даже инженер. Но не офисный планктон однозначно, вообще не потомственный интеллигент. О чём говорила искусно нарисованная самопальная татуировка на тыльной стороне правой ладони? Синяя, довольно корявая, не армейская и не тюремная, такие кололи во дворах, лет двадцать назад от глупости, пытаясь подражать настоящим конкретным пацанам. Образ был лютенцем подобран и обкатан давно, вполне успешно. Именно такие типажи, при всей их внешней колоритности, на самом деле привлекают очень мало внимания. И так все понятно. Оттянул рабочий человек смену, принял свою четвертинку и отправился в центр посмотреть, что здесь творится на самом деле. По телевизору все равно ничего толком не скажут. А с народом подолкаешься лучше всего в пивной, и все тебе разъяснят в лучшем виде. С собой взял хорошо сделанный российский паспорт, и на крайний случай настоящий, дипломатический. Не на свое, конечно, имя, а на то, под которым он въехал в Россию. И засветиться еще не должен был. Разве что в последние дни кто-то из контактов доложил, где следует его словесный портрет, а то и фотографии представил. Тогда, если он действительно уже попал в какие-то проскрипционные списки, что, впрочем, очень маловероятно, могут быть серьезные неприятности. На дипломатический паспорт внимание не обратят. И пойдет Лерой по этапу под своим русским псевдонимом. И никто никогда концов не найдет, как с тем же Валенбергом вышло. Примечание. Валенберг Рауль. Год рождения, 1912-й, год смерти неизвестен. Шведский дипломат. Во время Второй мировой войны работал атташе в Будапеште где спасал местных евреев от депортации в Германию, выдавая им шведские паспорта. По некоторым данным, погиб во время бомбежки Будапешта в 1945 году. По другим, арестован советскими властями после освобождения Венгрии и умер в тюрьме на Лубянке. По одним данным, в 1947 году, по другим, после 1989 года. Скорее всего, это очередная легенда антироссийской направленности. Поскольку нет нисколько-нибудь логичных объяснений такого поступка советских властей, скорее уж арестовали бы американского или английского, не аналогичного примера ареста дипломата нейтральной страны. Даже сотрудники немецких посольств и консульств в 1941 году были спокойно отправлены из Москвы в Германию, через Турцию, как и советские, немцами из Берлина. Что еще нужно человеку, чтобы спокойно чувствовать себя на улицах столицы в любой ситуации? Правильно, деньги. В давно отработанном порядке разложил, чтобы невзначай не перепутать, по карманам рубашки и джинсов несколько пятитысячных купюр, штук двадцать тысячных и некоторое количество мелочи по пятьдесят, 100 и 500 рублей. Само собой, пачечку 100 стодолларовых специальной, под них сделанный и при поверхностном обыске непрощупываемый карман, под поясным ремнем. Все же в городе кое в чем удобнее работать, чем в поле. Не нужно таскать с собой рюкзак, С множеством необходимых припасов, оружия и патроны. Даже пистолет Лютенс не имел, только совсем безобидный карманный универсальный инструмент, обычный для любого мастерового мужика, только сделанный по спецзаказу и имевший в несколько раз больше весьма неожиданных функций, чем у тех, что продаются в магазинах. И два телефона при себе было. Один действительно телефон, хотя и сильно навороченный, а другой классический шпионский аппарат. Это простым гражданам упорно внушают, что в наши дни Шпионы, ничем похожим на инструментальное оснащение условного Джеймса Бонда, середины прошлого века не пользуются. Им, мол, теперь обычного интернета и для добывания информации, и для тайных контактов с коллегами, на чем раньше их контрразведчики ловили, вполне хватает. А если кого вдруг и ловят, со всякими камнями-контейнерами, так это официально никак не комментируется. Зато вся свора либеральных журналистов поднимает согласованный вой об очередной провокации кровавой гыбни. Иногда даже жалко становится, что никому из этого пула едва ли доведется лично познакомиться с методикой работы простых, бесхитростных абакумовских ребят, году это к 49-м. Примечание. Абакумов Виктор Семенович, генерал-полковник, в годы Великой Отечественной войны, начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ, с 1946 по 1951 год, министр госбезопасности СССР, В 1951 году арестован по приказу Сталина, после его смерти не освобожден, в 1954 году расстрелян. Виновным себя не признал ни по сталинским, ни по противоположным им хрущевским обвинениям. В 1997 году частично реабилитирован, приговор к высшей мере отменен, заменен 25 годами строгого режима, в средние века бывало посмертно казнили, в наши посмертно заменяют казнь тюрьмой, что, безусловно, гуманнее. На блок «Универсал» телефон лютенца не тянул, но всяких электронных премудростей, истинных вершин современной суммы технологий, в него было напихано сверхмеры. Только американцы в очередной раз сели в лужу, примерно как с шариковой ручкой для письма в невесомости. Делали-делали ее, еще в конце 60-х, в расчете на длительные космические полеты потратили несколько миллионов долларов на свое чудо техники. А потом на Аполлон-Союзе увидели, что хотя их Space Pencil, заправленная спецпастой и специальным компрессором, и работает, русские легко обходятся копеечным простым карандашом. Это тоже к вопросу о стилях и способах мышления. Если помыслить практически, то в обычной обстановке функции всех тех гаджетов, что были спрятаны в телефоне, легко и с большим эффектом исполняют отдельные специализированные приборы, А в ситуации необычной, то есть фактически для разведчика провальной, воспользоваться устройством не получится тем более. Аппаратик просто отберут при задержании. Случаев же, когда агент ЦРУ совершенно внезапно попадает в неведомые земли или как янки при дворе в раннее средневековье, в аналах не зафиксировано. Но считалось, что такой прибор в принципе крайне полезен. Близкая к правительству фирма очень и очень хорошо на нем заработала. Примерно так лютенс в детстве увидел в магазине Вулвард перочинный ножик с полусотни лезвий и иных приспособлений и страстно возмечтал стать его обладателем. Но стоил он больших по тем временам денег, а отец субсидировать покупку отказался, объяснив, почему именно. Всеми правдами и неправдами Лерой предмет своей мечты все же приобрел и немедленно понял, что отец был прав. Более бессмысленного и нефункционального предмета, чем этот нож, он в жизни не видел. И кажется, до тех пор, пока он не затерялся бесследно, ни разу не воспользовался им по назначению, если оно вообще было. По коридорам и внутренним лестницам Лютенс прошел на первый этаж правой половины здания, занимаемой консульским отделом, и вскоре через довольно захламленный участок коридора возле туалетов попал в вестибюль перед залом, где даже и сегодня томились в очереди сотни людей, чающих получить въездную американскую визу. юдоль скорби Выражаясь библейским языком, многие страдальцы добирались сюда даже из-за Урала, чтобы после двухминутного собеседования через окошко, похожее на кассу провинциального кинотеатра, получить отзлобный даже на вид, но прекрасно говорящий по-русски дамы отказ. Трагизма обстановки добавляли развешанные по стенам и над окошками таблички. Причины отказа в визе не объясняются, апелляции не принимаются. Повторное обращение рассматривается по истечении года. Сколько же руганий, рыданий, тихих слез и громогласных проклятий слышали эти стены. А казалось бы, хрена ли в той Америке. Не пустили и слава богу. Можно в России подыскать занятия даже и поинтереснее, за те же деньги. Причем опытный взгляд легко отличал просителей туристических виз от желающих свалить в твердыню демократии на ПМЖ. Смешавшись с потоком направляющихся к выходу граждан, частью счастливых, но в большинстве удрученных, соотношение везунчиков и неудачников Примерно один к трем. Лютенс, на минуту ощутив свою причастность к этим людям и их проблемам, вышел в боковую дверь к домику Шаляпина и мимо него на бульвар, где мгновенно растворился в несколько чрезмерном для этого времени числе прохожих. Кроме общего впечатления от реакции москвичей на провал очередной попытки демократизации, не приспособленного к этому общества, Лютенс хотел собрать личную по-настоящему достоверную информацию, подтверждающую или исключающую слухи о вводе в Москву для подавления мятежа войск из некой другой России. Сама эта мысль казалась бредовой, но слишком многие, в том числе и сотрудники посольства, утверждали, что почва под такими слухами имеется. Кто-то сам видел солдат в незнакомой форме, кто-то даже демонстрировал золотую монету, очень похожую на российские дореволюционные, до 14 -го года, но с новыми датами и профилем отнюдь Николая II. Конечно, такой артефакт или попросту подделка. не есть доказательств потрясения основ мироздания. Но тем не менее, слухи множились, обрастая совсем невероятными деталями. Официальные ТВ и пресса ничего не сообщали, а «желтую» переполняли материалы, в большинстве откровенно заказные и провокационные. Неожиданности, невиданные в Москве с дней ГКЧП и из Булатевского путча 1993 года. И знакомые ли рою только по кинохроникам. Начались сразу, как только лютенс перешел через подземный переход и вышел на Новый Арбат. Впервые с момента, когда узнал о неудаче, разведчик осмелился выйти из посольства. Намет посла о возможности его ареста он принял абсолютно всерьез. Знал о возможности российских спецслужб и подлую беспринципность соотечественников. Из окон посольства обзор был минимальный, а телевизионщики репортажами с улиц от отчего-то не увлекались предпочитая транслировать официальные заявления, материалы зарубежных корреспондентов и новости с мест, долженствующие заверить зрителей, что в стране есть куда более интересные дела, чем нечто постепенно в их трактовке приобретающий уровень хулиганского налета на президентскую дачу, не вполне нормальных отморозков. Зато очень много времени уделялось скрупулезнейшему разъяснению сути, смысла и исторической подоплеки теперешних антироссийских демаршей Запада в особенности США. Прежде всего, он увидел два военных блокпоста, размещенные один на Новом Арбате перед пересечением с Новинским бульваром со стороны центра, второй на Садовом кольце, обращенный фасом к Смоленской площади. Они контролировали всю эту стратегическую развязку, явно имея в виду большое количество находящихся поблизости важных объектов. выложены из больших, килограммов по сто, мешков с песком люнеты в рост человека Возле бойниц не только пулеметы ПКМ на треногах, но и АГС-пламя. Примечание. Люнет – полевое фортификационное сооружение, состоящее из фронтального и боковых валов, стенок. С тылу открытое, в отличие от редута, замкнутого с четырех сторон. Четыре бронетранспортера, установленные по осевым линиям проспектов, валетом, направив стволы тяжелых башенных пулеметов, противоположные стороны. Грамотно поставлены, с тротуара не подбежишь и гранату не кинешь. движущийся сплошным потоком без интервалов машины помешают. А сам автомобильный поток сокращен до одной правой полосы в каждую сторону. Из машин рискнет стрелять по постам только старый опытный самоубийца. По всей ширине улиц демонстративно разложены широкие ленты с острыми 20-сантиметровыми шипами, из ряда не выскочишь и пешком никуда убежать не успеешь. В поле зрения Лютент ходу насчитал целых шесть парных патрулей с автоматами на изготовку. Видимо, порядок таким образом поддерживается как минимум по периметру Садового кольца, и мосты через Москву-реку наверняка еще надежнее блокированы. Осадное положение в чистом виде и в то же время особо в глаза не бросается. Комендантский час, кажется, тоже не вводился. Одним словом, как русские выражаются, повышенные меры безопасности. Лютенц подумал, что в Штатах в подобном случае меры безопасности выглядели бы, как лучше сказать, истеричнее, что ли. Поскольку в каждом тревожном случае американские власти, полиция и даже армия начинают защищать прежде всего самих себя, не считаясь законами и нравственными нормами. Всех прочих только по остаточному принципу. Закон, полицейский солдат, имеют право стрелять на поражение в любом случае и по кому угодно, если сочтут, что им угрожает опасность. Автомобильные движения, отметил разведчик, само по себе в несколько раз меньше, чем обычно. Люди, интуитивно оценивая обстановку, решились без нужды не рисковать. Мало ли что, и машину под предлогом особого положения или чего-то еще отнять могут, а то в заварушку какую влезешь. Пешком оно надежнее. Или уж на общественном транспорте подъехать. Куда нужно. Прямо напротив поста Лютенц остановился. Благо там же кучковались еще с десяток человек. Все мужики, естественно. Женщины сборищ с милитаризованным оттенком избегают, если не имеют непосредственного повода. А здесь для них повода не было. Мужчины, судя по всему, сплошь отслужившие, кто солдатам, а кто офицером в возрасте от 30 до 60. И что интересно, совсем никого там Лютенц не заметил из креативного класса. Те в армии не служат, и смотреть на наглядную картину торжества ненавистной власти не могут без омерзения. Оттого собирались обсуждали случившиеся совсем в других местах. Или паковали чемоданы, собираясь, как в тех кругах выражаются, валить в любую страну, где за профессиональную русофобию дают вэлферы. А эта публика, собравшаяся у перекрестка, в целом одобряющая очередное наведение порядка, просто оценивала и обсуждала, как оно и что. Кроме политической составляющей, и перспектив на будущее России как таковой и отдельных ее граждан, в том числе нынешней элиты и хозяев жизни, обсуждали марки и качества техники, обмундирование и вооружение патрульных спецназовцев. Тут все понимали, что никакие это не Ваваны и не ОМОН. Примечание. Ваван. Армейская кличка солдат внутренних войск. Раньше на погонах носили металлические или накрашенные литеры – ВВ спорили только о конкретной принадлежности бойцов как говорится русские мужики служат в армии два года а разговоров об этом им на всю жизнь хватает здесь люди собрались в массе своей незнакомой и каждый стремился блеснуть познаниями и собственным видением геополитических проблем некая аналогия с пикейными жилетами золотого теленка и ничего в этом смешного нет по нынешним временам военные сборы запасных не проводятся и бывшим бойцам негде кроме дней десантника и пограничника, даже и пообщаться, не говоря, чтобы подержать в руках автомат или кому что по вусу положено. Примечание. ВУЗ – военная учетная специальность, цифровой код в военном билете, определяющий армейскую профессию военнослужащего. Открытой расшифровки этих кодов не существует. Каждый солдат или офицер знает только свой, в лучшем случае еще нескольких друзей и знакомых. Лютенц тоже достал сигарету, присоединился к народу. На самом деле, в жизни агентурного разведчика, ориентированного на эффективную работу в тылу врага, весьма и весьма нелегка. Учиться и поддерживать форму нужно фактически круглосуточно. Мало знать язык, даже и в абсолютном совершенстве, на уровне хорошо образованного носителя. Нужно прочесть все книги, пересмотреть все фильмы, которые должен был читать и видеть, изображаемый персонаж в стране пребывания. Поскольку сельских алкашей с тремя классами шпиона обычно не имитируют, приходится помнить анекдоты, имевшие хождение от Ромула до наших дней. Мгновенно и правильно реагировать даже и на намеки, на произвольно выдранные, зачастую искаженные цитаты, и по нескольким ремеслам и профессиям, свойственным человеку с конкретной легендой, уметь поддержать разговор на достойном уровне, и еще владеть всей повседневной бытовой информацией, вплоть до слухов и баек годичной, месячной и недельной давности иначе в лучшем случае сочтут и неадекватным человеком, в худшем сделают выводы и сообщат куда следует. Так, по крайней мере, учили в Ленгле Лютенца и ему подобных, несмотря на царившую в России эпоху всеобщего пофигизма. Пофигизм, конечно, имел место, но и вековечная привычка к бытовой бдительности у людей никуда не делась. Поэтому Юлиан Семенов и придумал своему Штирлицу довольно специфическую биографию и за фронтовой разведчик вроде книжного, а не настоящего Николая Кузнецова, был бы разоблачен в ближайший час общения с любым немецким солдатом или офицером. И никакого гестапо или СД не надо. Не среагировал мгновенно и правильно на какую-нибудь жаргонную фразу. Не понял всем известные идиомы. И вот все об этом человеке. Диверсанты не переодетые в американскую форму в 45-м Варденнах, хорошо знающий бытовой английский, сплошняком полились. Когда на заправках требовали петроль, а не гэс, это если месяц другой, изображать челюстно-лицевое ранение и изъясняться исключительно жестами, тогда что-то для будущей роли можно усвоить. Лютенс в этом смысле был из лучших. Он действительно прочитывал или хотя бы просматривал по несколько русских книг и журналов ежедневно, вроде Сталина, если верить тому, что пишет о нем в своих мемуарах Константин Симонов. Примечание: смотри Константин Симонов «Глазами человека моего поколения» или истории тяжелая вода». Там сказано, что Сталин, будучи председателем комиссии по премии своего имени, обязательно прочитывал все произведения, на нее выдвинутые, в том числе и не вошедший в шорт-лист, вообще отклоненный предварительным жюри, а также многое сверх того, чем часто ставил членов комиссии в тупик. И это не считая его повседневной работы товарищем сталиным несколько лет жил в столицах бывших советских республик, не пытаясь выдавать себя за русского из России, просто за иностранца, хорошо знающего язык и стремящегося его усовершенствовать. Он даже постиг такую тонкость, в каком случае человек может допускать лексические, семантические, фактологические ошибки, и это не вызовет никаких последствий, а в каких такая же вроде бы ошибка-оговорка может вызвать подозрение с далеко идущими последствиями. Самое интересное, его нынешняя должность, совсем не требовало такого глубокого погружения обычному агенту под посольской крышей умение понимать язык на слух и без грубых ошибок на нем изъясняться было вполне достаточно так что лерой лютенс занимался как бы искусством для искусства или своеобразным экстремальным спортом кому из нормальных людей действительно нужно забираться на эверест или пересекать на весельные шлюпке тихий океан а ведь делают это тысячи людей и постоянно зато теперь Лютенс был уверен, что, как выражаются русские, в случае чего, он спокойно может натурализоваться в этой стране, даже занять достаточно высокий пост в организации или фирме, не слишком интересующейся всей подноготной своих сотрудников. Кто его знает? А вдруг и пригодится? Мужчины рядом с ним говорили все сразу и о разном, друг с другом и просто в пространство, но темы и полезно участвовать в подобных стихийных сборищах что невзначай можно услышать совершенно неожиданные вещи. Вот как сейчас. ГРУ это. Зуб даю Мы с ГРУшниками в первую Чеченскую плотно взаимодействовали. Я их где хочешь отличу. Да чё ты гонишь? Чё гонишь? Никаким краем не ГРУ. Те совсем по-другому держатся. Это, похоже, из кавказских горных бригад-контрактники. Видишь, какие береты? Этих бригад всего две. Их совсем недавно сформировали. Береты и вправду были необычные, светло-шоколадного цвета, с круглой кокарды спереди и трехцветным шевроном справа. Такие же шевроны и на рукавах. Жалко, далеко от тротуара до середины проспекта, подробно не разглядишь. Чего зря языком молоть? Никому специально не обращаясь, сказал плотный мужик лет сорока, подстать лютенцу, только не рыжий с бледным веснушчатым лицом, как разведчик, а загорелый шатен заметно было что он не совсем из гражданских то ли недавний отставник уровня прапорщик Мичман, то ли работает в каких-то полувоенных структурах очень характерны эти особого рода подтянутость экономно координированные движения и спокойно уверенный взгляд с такими людьми хорошо дружить по этой же причине они вызывают рушникастественные опасения и настороженность из за того что с ними нельзя расслабляться народ наблюдательный и себе на уме Скажешь или сделаешь что-то не то, сразу заметят. А как среагируют, бог весть. Никаких таких штатных войск у нас до прошлой недели точно не было. Это я гарантирую. Уверенным, непредполагающим возражением голосом говорил мужик. Дымя чем-то без фильтра, но не примыль. Скорее лаки-страйк или кэммелом. Или где-то очень хорошо прятались, или заново сформированы. Я слышал, будто на юге в Ставрополе, Совсем новую армию по штатам военного времени разворачивают. Может, оттуда. Из казаков преимущественно, с прежними правами и казачьими воинскими званиями. Слова мужика лютенца заинтересовали. Появление в Москве неизвестных военных частей всегда заслуживает внимания, сейчас в особенности. Это только недалекие люди, судящие по американским, насквозь пропагандистским, куда там советским фильмам, где русских военных и милицейских одевают в уродливую, ни на что не похожую форму с карикатурными знаками различия, думают, что за океаном действительно не представляют, что носит и чем вооружен вероятный противник. Кому нужно, знают. И на зубок, до последней пряжки и значка классности. Лютенс тоже разбирался и не мог не согласиться со знатоком. Сейчас вмешаться в разговор вполне мотивировано будет. И интереса маскировать не нужно, и эрудиции блеснуть можно чтобы собеседников раскрутить. Очень удобная вещь. Безадресный трёп в толпе. Главное, палку не пригибать. Не ошибиться в господствующем общественном настроении. Не стоит восхвалять русский империализм на Болотной площади и необходимость немедленной демократизации по-американски на Поклонной горе. «Чего ты рассказываешь-то? Чего рассказываешь?» повернулся к знатоку Лютенц. «Ну, формируют. 49-я армия называется. В газетах писали». Так она чисто общевойсковая только две отдельные горнострелковые бригады туда передали из чего бы эту им форму меняли там только одна дшб казачьей называется чего чего этого добра и старого хватает знакомые ребята говорили что еще сталинской суконной на складах полно примечание дшб десантно штурмовая бригада суконку давно моль поела скупо усмехнулся мужик А ты, видать, только газеты и читаешь, причем неизвестно какие. Вот тут он в самую точку попал. Правильно ли рой таких, как он, опасается? Сейчас кам а командарму тем более ничего не стоит позвонить кому следует. Не говоря, чтобы в баньку сходить. А на Кавказе люди в этом толк понимают. И завтра хоть цвет берета меняй на свой вкус, хоть знаки различия. Про значки, рукавные эмблемы и кресты всякие самодельные я не говорю. Что, не обратил внимания? Последнее время безо всякого приказа снова вместо штампованных птичек, как у америкосов, сержанты начали старые наши лычки носить. Кто красные, а кто и голумные. Или эти новые из следственного департамента на повседневную форму золотые погоны нацепили, как при царе. Сейчас по форме не суди. С полной авторитетностью продолжал вещать мужик. «Не об этом базарите, парни!» Вмешался еще один знаток и ценитель, помоложе но тоже с глазами очень и очень неглупыми, и цепкими. Что и напрягает здесь лютенция постоянно. В Штатах все просто и понятно, как в Муравейнике, где каждая особь обладает интеллектом и манерами, соответствующими врожденной функции Собравшись по такому же примерно поводу уличной толпе в Нью-Йорке или волноткрике каком-нибудь, едва ли встретишь людей, органично смотревшихся, хотя бы внешне, в гарвардских аудиториях и кампусах а чтобы на равных эти средние американцы со студентами и преподавателями на специальной темы дискутировали и выигрывали что вполне вероятно хоть рассказ шукшина срезал вспомнить и в гротескном сне не приснится а здесь свободно здесь сильно выпивший тракторист вытащив из грязи лексус среднего калибра олигарха легко может тут же начать ему доказательно с яркими примерами разъяснять причины и движущие силы сначала февральской а потом и октябрьской революции И чем эти исторические аллюзии грозят, вот таким, как он с его котлой Разойдется, так может, знак презрения и деньги не взять. Плюнет под ноги и пойдет собеседника поприличнее искать. Примечание. Волнод Крик, небольшой город в штате Калифорния, неподалеку от Сакрамента. Ореховый ручей переводится. И как себя с таким народом вести? Разумеется, подобному человеку не в заставить себя 8 часов в день у конвейера прикручивать третью гайку на заднем колесе. А вот с двумя классами образования сообразить, как сделать, чтобы оружейная смазка не замерзала на 30 морозе, и мотор американского грузовика, рассчитанного на высокооктановый бензин, работал на керосине. Каждый почти солдат Отечественной войны легко мог, без видимых интеллектуальных усилий. По наитию. У немецких инженеров во Вторую мировую При всем их сумрачном тефтонском гении такие вещи не получались, автоматы зимой плохо стреляли, танки не заводились и даже дизель а 34 за 4 года скопировать не смогли. Примечание. Подлинный факт, которому автор был в детстве свидетелем. Грузовик ГАЗ-АА, он же Форд-А, полуторка, рассчитанный вообще-то на бензин типа нашего 76-го, заправляли нагретым градусом до 60 керосином после чего мгновенно заводили мотор с помощью кривого стартера, что тоже требовало особого умения. Если не глушить, можно ездить, пока керосин не кончится. «Не о том», — повторил парень. «Берет и херня. Я самый черный и краповый носил. Вы на их оружие посмотрите». Примечание. Черный берет — морская пехота, краповый — спецназ МВД. Очевидно, персонаж послесрочный. Пошел по контракту во внутрянку, по месту жительства. Лютенцы все остальные посмотрели. До этого как-то не обращали внимания. Далеко. Да и автоматы бойцы сложили на броню. Только у одного висел на плече стволом вниз. Вот что значит стереотип восприятия. Раз автомат, значит АК. В данном случае АКСМ или АКСУ. Раз без деревянного приклада. А нет. Вобля. Это лютенс искренне сказал. Все по обстановке и в тему. Действительно новость? Да какая? Точнее, как говорил Черчилль, загадка, обернутая в тайну. Автомат действительно был чистая экзотика, самый настоящий ППС, опознать который вот так, навскидку, теперь уже способен мало кто из людей младше сорока, не эксперт-криминалист и ни оружейник, ну и не завсегдатый военно-исторических сайтов. Это что же получается? В России закончилось современное оружие? Абсурд! За 60 с лишним лет Калашниковых наштамповали несколько десятков миллионов. Всем способным держать оружие хватит, и на продажу еще столько же останется. От Аргентины до островов Фиджи. Каждому желающему. Значит что? В тот момент, когда вооружали именно это подразделение, под руками не было ничего, кроме складов очень длительного хранения? Так? Не было времени ждать, пока подвезут из ближайшей воинской части? Тогда что это за люди? которых очень срочно собрали, вооружили тем, чем придется. А где такое приходится? И тут же бросили патрулировать Москву. Что, все остальные войска настолько ненадежны? Может, и вправду казаки? Или что-то другое? Одеты они как раз однообразно и очень неплохо». «Именно что, бля?» — гордо ответил парень. «Я как раз об этом. Эти гвардейцы сидели где-то с одними пистолетами. А тут боевая тревога и спецзадания. А через дорогу музей боевой славы с коллекцией этого добра катит? Да как-то не особенно. Где у нас с одними пистолетами сидят? Да в таких количествах. И на казарменном положении не бывает. А ты что, в разведке служил? Спросил старший собеседников. Прапорщик, как обозначил его для себя лютенц Конечно, не складской прапорщик, а из тех, что комзводами или замком роты в спецназах служат. Остальные любопытствующие числом свыше десятка. Прекратили свои разговоры и насторожились. Что-то интересное обозначилось. Вы без того непростой обстановки. Разведка, само собой. Да что я? Еще пацаном кино про войну не смотрел? Спокойно ответил парень. Забавно, кивнул Лютенц. Что бы это могло значить? Вот я и спрашиваю. Такое добро долго искать будешь, не найдешь. А тут в Москве по случаю государственного переворота полк как минимум спецназа по тревоге подняли и с таким антиквариатом вывели. антиквариат-то новенький, и магазины у него не родные пластиковые, на полста, наверное, патронов. Что их снова на вооружение приняли? Даже не смешно. Тогда на следующем углу с трехлинейками стоят? — Ну и вывод? — спросил прапорщик. А скорее никакой не прапорщик, судя по прорвавшейся интонации. Не майор даже, подполковник и выше. — Слышь, ребят, а может, просто кино снимают? «Фантастическое, вроде обитаемого острова», — предложил вариант парень немного за двадцать. «Хорошая мысль. Только кинокамер не вижу», — ответил прапорщик. «То есть логически непротиворечивого ответа не просматривается», — заключил недавно подошедший немолодой мужчина преподавательского вида. «Вообще толпа любопытствующих как-то сама по себе стала увеличиваться, как всегда бывает, когда в городском пространстве образуется своеобразная ретенционная точка». Примечание ретенцию, перевод с латинского удерживание сохранение место вокруг которого в силу его особых свойств происходит группировка консолидация чего либо в данном случае любопытствующих граждан естественно если б сейчас начали собирать народное ополчение тогда любое оружие оправдано какое под руками есть а так вы не совсем правы возразил интеллигент я сторонник сократической логики «Мы с вами наблюдаем очевидность. Значит, нужно найти и непротиворечивое, причем простое, осмысленное объяснение». «Ну-ну», — подзадорил кто-то из толпы. «Интересно», — согласился прапорщик. «Что невоенный человек придумать может?» «Я, к вашему сведению, капитан запаса», — вдруг обиделся интеллигент. двугодичником честно оттянул командиром первого огневого взвода, то есть старшим офицером гаубичной батареи под Хабаровском». «Уважаю», — сказал прапорщик. «Так что скажете, товарищ капитан?» Кто-то вдруг решил, что для городских дел в нынешних обстоятельствах АКА и его производные избыточно мощные и опасны Шальная пуля и за километр панельную стену пробить может. Особо, если утяжеленная. А пистолет-пулемет — совсем другое дело. Жильцы верхних этажей на той стороне проспекта могут быть спокойны. «Не лишено», — согласился бывший морпех-разведчик. «Только не верю я, что в нынешних обстоятельствах, при всей панике и суматохе, «Кто-то такой ерундой заморачиваться стал бы. У нас проще. По площадям из чего придется», — сказал прапорщик. «Вот чего-чего, а как раз паники и суматохи я не сейчас, ни с самого утра не наблюдаю», — сказал бывший артиллерист. «Есть, правда, еще одно объяснение, но слишком уж оно против Акама». «Кого против?» — спросил разведчик. «Был такой монах средневековый. Учил, что лишней херни придумывать не нужно. Когда и достаточно». Не задумываясь, пояснил прапорщик, чем вызвал удивленная хммм артиллеристы артиллериста-интеллигента. «Да вы говорите, чего уж нам сейчас и без всякого акама?» Что именно прапорщик не пояснил? «Говорят некоторые, что вообще не наши это люди. Из параллельной России к нам прибыли. Порядок наводить». «Какой такой параллельный?» С агрессивным интересом выкрикнул кто-то из толпы, постепенно все разрастающийся. «Ну такой же, как наши» только рядом существующие где ни революции ни войн наших не было красных сразу побили и царь там до сих пор правит вот каким то образом нашелся проход оттуда сюда они и двинулись да что ты там несешь не бывает такого от чего же до да колумба про америку никто не знал а когда открыл разве кто то удивился теперь представь что там уже не каменный век а вполне развитой капитализм только по морям плавать не умеют от чего то От чего то в Америке лошадей и колеса не было. А когда их открыли, собрались и двинулись новый для себя свет открывать. Вроде как с некоторой издевочкой, но вполне серьезно разъяснил интеллигент. «Просто так взяли и двинулись?» «Значит, непросто. Раньше уже было обговорено. Да ты сам посмотри, похоже они на наших». «А давайте подойдем да спросим», — вдруг предложил Лютенц. «Чего нам? Сразу все понятно будет. Если и не из другой России» так все равно еще чего узнаем. Американцы мысль о параллельной России совсем даже не напрягало Во-первых, разведчик должен быть готов сохранить самообладание. самый невероятный по обывательским меркам – обстановки. во-вторых, Лерой еще в молодости читал и Пола Андерсона, и Айзека Азимова. Достаточно хорошо представлял, о чем речь идет. Фантастика-то она фантастика, но пусть и вопреки Акаму, способна объяснить очень многое. «Можно и подойти, почему и нет? Народ и армия едины», — согласился прапорщик. Все они, затеявшие этот разговор, и еще человек пять заинтересовавшихся, недолго думая, двинулись вперед, не дожидаясь даже пока на перекрестке загорится красный для машин, идущих по Арбату. Ничего, пропустят. Лютенс хотел было присоединиться к группе, да вдруг расхотелось что-то, а он привык доверять своим эмоциям и инстинктам. Этим-то мужикам все равно, терять нечего и никто им ничего не сделает. А вот если кто-то из непонятных бойцов или осуществляющих оперативное сопровождение заинтересуется Лероем, можно неслабо залететь. Может быть, он и так уже давно под колпаком или на крючке. Черт его знает. Но в этой стране всеобщего бардака и коррупции иностранные агенты тем не менее попадаются в лапы кровавой гибни с вызывающей удивление систематичностью, даже и документы, имея вполне надежные вплоть до прикрытия думскими мандатами, и спецподготовку для столь расхристанной страны, даже избыточную. То ли наследие сталинизма, когда каждый следил за каждым, и бдительные пионеры пачками припровождали американских парашютистов куда следует. Примечание. Все это тщательно и подробно описано в книжках из серии «Библиотечка военных приключений», малоформатных, с косой полоской и увлекательной картинкой на обложке издавались в таком оформлении до шестьдесятх годов потом дизайн да и содержания сильно изменились то ли генетическое за тысячу лет отшлифованное свойство нутром угадывать чужих что по крови что по убеждениям и реагировать автоматически как в известной блатной песне тех же сталинских лет поется о том как американский шпион предложил уголовникам выклеть советского завода план советская малина держала тут совет советская малина врагу сказала нет Потом его мы сдали стрелкам НКВД, с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Шутки шутками, а так ведь оно примерно и обстоит, по крайней мере, на уровне простого народа. А ведь там враг предлагал ворам фунты, франки и жемчуга стакан. Тем более Лютенц не имел ни малейшего представления, как сумели столь блестяще сработать на опережение российские спецслужбы, пусть небольшая их часть, но непонятным образом сохранившие все прошлые умения и навыки. И это при том, что почти все их руководство давным-давно превратилось не в воровскую малину даже, а просто в банку, куда некий любитель острых ощущений накидал без счета ядовитых тарантулов, скорпионов и сальпук. Не просто бессмысленно злобных, но еще и корыстолюбивых, чего в мире насекомых не бывает. Вся эта братья, снедаемая противоположными чувствами, чистолюбием и труднопредставимой даже в Риме эпохи упадка жажды и наживы, погрязнув в финансовых макинациях, запутавшись в связях с криминалом и уже просто не понимая, кто есть кто, от кого брать деньги можно и нужно, а кого пора немедленно травить или отстреливать, смертельно боясь при этом, что кто-то из друзей соперников успеет первым перетянуть на свою сторону президента и начать новый 37-й год, с восторгом откликнулась на приглашение поучаствовать в государственном перевороте. Эта идея, как казалось, решала сразу все проблемы сразу у всех. Финансовые, карьерные, всякие. А взаимные счеты, которые никуда не делись, и деться не могли, пока эта публика продолжала физическое существование, причем на свободе, а не в мрачных горах Акатуя, предполагалось решить по принципу оппозиционеров семнадцатого года, от крайне правых до крайне левых. Сначала свергнем самодержавие, в союзе хоть с чертом, хоть с дьяволом, а потом посмотрим. Да, в семнадцатом и полусотни следующих лет посмотрели, всякого насмотрелись, и теперь снова либералы демократы ельцинского призыва коммунисты из самых упертых анархисты пидерасты православные хругеносцы и скинхеды словно бы слились в едином порыве свергнуть вот эту продажную антинародную власть посты в будущем правительстве были поделены и о будущем парламентском устройстве власти договорились в точно рассчитанный момент была дана команда штурмовым отрядом и совершенно неожиданно последовал мгновенный и страшный разгром тут же меньше чем за сутки Сдулся шарик объединенной оппозиции, остались только обслюнявленные цветные ошметки, и на перекрестках стоят бронетранспортеры, по которым никто не стреляет из окон домов и проезжающих автомобилей. А сейчас бы как в Ливии или Сирии, тысячу-другой обкуренных боевиков выпустить на улицы в сопровождении сотни пикапов с КПВД, ШК, РПГ и Стингерами. Где сейчас президентская команда была бы? Только раньше надо было это сделать, перед тем, как людей за президентом посылать. И ничего ведь практически не стоило. Зубры любой приказ бы выполнили, да при поддержке контингента, который они, по легенде, должны были охранять. Примечание. подразделение Зубр, созданные для вооруженного захвата власти, формально считались спецназом управления исправительно-трудовых учреждений. Здесь ГУИТУ, ранее ГУЛАГ. У нас сейчас ВСИН. Почему никогда в этой стране не получается, как намечено, Ни в ту, ни в другую сторону. И словно бы со стороны прозвучал в главе лютенца издевательский ответ. Потому что сие знаменует гармонию природы. Откуда это, к чему? Разведчик оглянулся. На глаза ему вдруг попалась девушка на мотоцикле, стоящая у бордюра, опёршаяся о него длинной ногой, потёртой застиранной джинсе и ковбойском сапоге с заклёпками, имитацией шпор. Выше тоже всё как надо. Куртка-косуха. На руках кожаные перчатки без пальцев, шлема нет, длинные волосы, собранные в тугой конский хвост. Довольно симпатичное лицо по здешним меркам. По-американским – Анджелина Джоли, пополам с Николь Кидман, Шерон Стоун, или кто там сейчас у 25-летних считается недостижимым в обычной жизни идеалом. Современное американское кино Лютен дал плохо. Русское лучше. Лицо у девицы, как и положено байкерши, загорелое и обветренное. Выражение иронично-пренебрежительно вызывающее. Нижняя губа чуть отопырена глаза прищурены, но смотрит при этом на патрульный БТР и все происходящее вокруг с истинным интересом. Не позирует, поскольку приятелей по клубу рядом нет, а мнение остальной части человечества ей безразлично. Мотоцикл хорош, хотя и не из самых крутых. Кавасаки спорттурист ЗЗР-400. Движок четырехцилиндровый, полсотни лошадей. По городу спокойно можно гонять по 100-120 км в час, а больше не надо. Да днем и не получится. То, что нужно, осенила Лютенца. Прямо сейчас подойти познакомиться. Он этому хорошо обучен. Срывов практически не бывало. Девица его не интересовала. Не то время, чтобы на уличные флирты размениваться, а вот как средство передвижения и для маскировки хороша. Сделав два щелчка своим телефоном, В данном случае функции фотоаппарата, вслед отправившимся разговаривать с патрулем мужикам, с трансфокатором, сняв БТР бойцов их формы автоматы, лютенс на секунду, отвернувшись и прицепив на карман куртки бейджик пресса-коммерсант, подошел к девице, боясь только одного – казанет сейчас, не дав произнести те несколько фраз, после которых уже никуда не денется, и поминай, как звали. За эти секунды он, подобно артисту-трансформатору, сменил имидж, не прибегая ни к гриму, не к любым другим техническим ухищрениям, и сразу из утомленного нетрезвого работяги превратился в эдакого рубаху парня, знающего жизнь, но явно интеллигентного рода занятий. В советское время кинорежиссеры любили такой типаж на роли геологов, капитанов торгового флота, начальников сибирских райделов милиции, и был он теперь не нетрезвым, а слегка навеселе, а это, как всякий понимает, совсем разные вещи. «Добрый день, девушка!» — сказал он нужным образом интонируя голос, чтобы она ни в коем случае не приняла его за уличного дон-жуана. Вообще, за человека, способного заговаривать с незнакомыми девушками без крайней на то необходимости. Свои сексуальные проблемы такие люди, как он, решают куда более цивилизованными способами. «Привет», — без всякого дружелюбия ответила девица, но все же ответила, и это плюс не ей, а лютенцу. «Что надо? Я подаю только по субботам». «Хорошо сказано» одобрил лютенс. И не послала прямую И намек рассчитан на более-менее умного человека. Не беспокойся, я не по этой части. На «ты» можно? Не люблю лишних церемоний. Все равно ведь перейдем, так зачем зря напрягаться. Зовут меня Владимир Алексеевич. Можно и Володя. Если дальше продолжим общение. Журналист, как видишь. Он кивнул на свой бейджик. Вообще я типа в отпуске. Только сегодня приехал из Абхазии. А тут такое. Вот труба и позвала. Байкерша еще на пару градусов оттаяла. Неужели к ней так часто пристают, что постоянно держат имидж агрессивной неприступности? Вроде бы не должно так. Она все же из команды. Таких задевать избегают все хоть чуть-чуть понимающие. Разве из этих? ЛГБТ. Жаль, если так. Лютенцу, к слову, сказать, как многие люди из спецслужб или армии, что здесь, что в Штатах, политкорректностью не отличался, а гомофобом вообще был стопроцентным. Библейская точка зрения на эту мерзость. Встречал у него полное понимание. «Гонишь», — небрежно ответила девчонка. «Журналист?» — она скривила губы. «И такой пиндюркой снимаешь исторические события. Это только для Фейсбука. Что, я настоящих аппаратов не видела?» О, еще одна тема наметилась. «Во-первых, я не фотокор, а писака, фрилансер. А про машинку не скажи. Эта пиндюрка имеет пикселей раза в два больше, чем Кэнон. С такой вот трубой». Он показал руками размер объектива. И компьютер так четко все параметры отрабатывает, что и фотошоп потом не требуется. Хоть постеры прямо с камеры печатай. Он вскинул телефон и щелкнул девушку крупным планом, успев сдвинуть колесико на режим портрет. «Смотри», — показал байкерши дисплей классического формата 9х12. Снимок и вправду получился хорош. Даже при таком размере видно было. И цветовой насыщенностью, и композицией. Главное выражение лица. Вот эта чуть пренебрежительная гримаска, приоткрывшиеся губы, смотрящие прямо в душу зрителю глаза, прядка волос, упавшая на лоб, своенравный поворот шеи. Кто осмелится сказать, что Владимир не профессионал? «Поймалась девушка», — сказал он шутливо, но с особой интонацией. «Теперь так и будешь на меня со стенки над столом смотреть. И всем любопытным буду говорить, что ты мое курортное приключение». «А ну, сотри, сейчас же», — резко бросила девушка. Глаза сверкнули грозовым проблеском. «Сам сотри, а то...» «Да зачем? Хороший же снимок. И тебе подарю. А в сеть выкладывать не буду. Мамой клянусь». «Я что сказала? Стираю ли сейчас ребятам позвоню? Они доходчивее объяснят. И никуда ты не денешься, раз я твое издательство знаю. У нас в суд не обращаются. Сами бьют. Больно, без следов и свидетелей». «Да ладно, ладно, сотру. Если хочешь». Не то чтобы испугался, а сделал вид, что просто не хочет обострять лютенс. Только давая сначала его тебе перекину, на телефон. Или на флешку. Ей-богу, хорошей работы жалко. И я вообще к тебе не за этим подошел. Ты заработать хочешь? В смысле? Блядей в другом месте ищи. Голос у нее был приятного тембра, невзирая на легкую хрипотцу, вызванную естественным для мотоциклистки поверхностным хроническим бронхитом-фарингитом и ларингитом, да и курить, наверное». «Зря ты это», — совершенно искренне сказал Лерой, хотя воспитание российских девиц в список его приоритетов не входило, но чем-то она его зацепила, невзирая на его нынешнюю работу. Но это дело такое, если проскочила искорка, так независимо от классовых, национальных и идеологических факторов, только что вообще ничего такого не думал и вдруг почувствовал, что девчонка ему небезразлична. Впрочем, что за беда, лишнее знакомство да еще в тех, весьма далеких от обычной либеральной тусовки кругах, отнюдь не помешает. Не идет тебе, ни к образу, хоть ты и байкерша. Рано или поздно настоящим мужикам матерящиеся девицы надоедают, раздражать начинают. Получи еще. Да зачем мне это? Пусть тебя папа с мамой или будущий муж учат. Я просто как профессионал говорю. Вот распечатай дома свою фотографию, что я тебе сейчас отдам. А ниже припиши, как в комиксах. Какой-нибудь приличный загиб, без пропусков и многоточий. По утрам посматривай, соответствует форма содержанию или как. Значит, подумал Лютенц, стоило увидеть симпатичную девицу, и сразу из меня наружу полезли христианские ценности. Вот уж воистину верно сказано, бойся первых побуждений. Они, как правило, бывают благородными, а так все нормально идет. Экспромты по-прежнему выходят качественно. Держи. Девица достала из нагрудного на симпатичной такой груди кармана-рубашки флеш-карту, прицепленную к длинной серебряной цепочке. Сбрасывай. И сразу стирай. При мне. Вот как раз тот редкий случай, когда шпионские возможности аппарата пригодились. Лютенс вставил флешку в разъем, скачал на нее фотографию, заодно переписал в память телефона и содержимое флеш-карты целиком. Может, что интересное обнаружится. Сейчас молодежь стала такая неосторожная. Хранят в компьютерах откровения, что 30 лет назад в шифрованных записях личным дневникам не доверяли. Ну и копию фотографии, естественно. Готово, теперь смотри. Он выбрал в меню функцию удалить. Показал девушке. Ну, стираю. Девушка упрямо сжала губы, кивнула. Лютенс нажал кнопку. По экрану пробежала волна разноцветных ромбиков, и все, чисто. Варварство, вздохнул Лютенс. Словно своей рукой тебя из сердца вырвал. Слушай, у меня настоящие фотографы есть. Давай в натуре фотосессию заделаем, опубликуем, а то и календарь отшлепаем. С мотоциклами и вообще. Прилично заработать можно. Ты, барышня, очень даже нестандартная. Без всякой порнухи. Просто красивые намеки. Неужто тебе до этого ни разу не предлагали? Не поверю. Ты ведь уже совершеннолетняя? Я все-таки повторю тебе те слова, что воспитанные девушки не говорят. Давай, уй, отсюда. Володя. Интересная, прямо интересная девушка. И становится все интереснее. А он ведь действительно ее хотел одноразово использовать. Сейчас же, кажется, есть варианты поинтереснее. В своей конторе лютент слыл мастером вербовки. Правда, в России ему еще не приходилось особо блистать своим искусством. В тусовках кряклов, желающие сразу без преамбул продаться, и не задорого, могли бы составить очередь не короче, чем в консульском отделе посольства. Странная ты. Очень натурально вздохнул разведчик. Другие на собственной свадьбе готовы до догола раздеться и на столе танцевать, чтобы в календарь или плейбой попасть. Тысяч за пятьдесят баксов, сама понимаешь. Но я чужие принципы уважаю. И подошел к тебе совсем не за этим. И заработок куда поскромнее имел в виду. Все же чем это лютенс девицу тоже задел. Раз она до сих пор не уехала. Грубила, но слушала. Красавцем он себя не считал. Внешность имел довольно простонародную, тело крепкое, рост 185 и вес 95, но на 40 своей не выглядел. Что-то вокруг 35-37. Нормальный мужчина. Любая женщина сразу поймет, что надежный. Потому что взгляд неблудливый, незапуганный, небегающий и не немасляный. Непохотливый. Умные дамы такие моменты сразу просекают Да срабатывал и журналистский бейджик. Слова он подбирал неплохо, хотя и на чужом языке. Впрочем, когда нужно, он переключался без усилий и думал по-русски, пожалуй, лучше, чем по-английски. Не американец же он, немец. Мать тоже настоящая немка, причем из остзейских немцев. А это уже почти и Россия, поэтому русский язык к его характеру лучше подходил. Не зря же с самого начала он по-русски начал говорить совершенно без акцента если, конечно, легенда другого не требовала. Ну и? Думал попросить, если других срочных дел у тебя нет, прокатить меня на твоей швейной машинке по колечку и по нескольким радиусам, где проезд не закрыт. Заплачу как правильному таксисту два счетчика. Могу добавить ужин в кабаке дома журналиста. В дом жур он ее вести разумеется, не собирался. Там он за своего не проконает. И пришла ему эта идея только что. Но если бы вдруг согласилась, есть места и получше, чем забегаловка на Никитском бульваре. Все же выпитые 250 так до сих пор и не выветрились. За пару часов управимся. Посмотрим, поснимаем. И я явлюсь в редакцию с готовым репортажем. Оперативность она дорогого стоит. Сколько? Вот тут девица впервые отреагировала без своих обычных грубостей. Наверное, сочла предложение действительно деловым и не наносящим ущерба статусу. Ну как ты сама оценишь? Кольцо, шестнадцать километров длиной. Радиусы будем считать еще двадцать. Ну на круг пять тысяч нормально будет. Да и если почасово. Примерно то на то и выйдет. Вдвое, значит десять. Девица сощурила зеленые совершенно кошачьи глаза. Кольцо не шестнадцать, а девятнадцать. И поперек него неизвестно, сколько ездить придется. Плюс форс-мажоры всякие. Знаки, патрули. Придурки на четырех колесах. Короче, тонна баксов вперед. На ужин согласна. Кабак сама выберу. Насчет интима и не заикайся. Сошлись? — Ну ты даешь, — только и ответил лютенс. — А ты думал, дуру нашел? Чего ж тогда в натуре такси не взял? — Вон, — махнула она рукой в сторону кольца. — Лови любого, езжай. Я по-другому считаю. Оперативность — раз. Со мной ты проедешь, где никакая машина не рискнет. Безопасность 2. Это я гарантирую, раз за работу берусь. Если что, убежим от кого хочешь. От вояк, от ментов. Меня в Москве, я и не знаю, кто поймать сможет. Я, между прочим, любого стритрейсера только так сделаю. Вдруг чего? Могу для поддержки эскорта десяток наших в полчаса собрать. А если ты свой репортаж сделаешь и проиллюстрируешь? Штук 10 можешь получить, нет? А уж если на запад загонишь так что я как соавтор немного и прошу. Примечание. Стрит-рейсеры – своеобразная субкультура городских гопников, гоняющих по ночам на саморучно переделанных машинах. Смотри соответствующие материалы в интернете. Молодец, красавица. Ты точно и без интима на жизнь заработаешь. Тебя зовут-то как? Представься. Разговорились и на общее дело идем. Пока заверись, а дальше посмотрим. «Утром деньги, вечером стулья?» Лютен засмеялся, сунул руку в карман. «Рублями хоть сейчас, а за баксами домой заехать надо. Давай рублями, по утреннему курсу, 33 штуки». Лерой поморщился, но достал из одного кармана шесть пятитысячных, из другого остальное, начал отсчитывать в руки девушки оговоренную сумму и тут же взвыл матерно, правда лишь внутренне. Кто ж мог рассчитывать именно на такую встречу? Хотел под простонародье покосить, а вышла встреча с очень неглупой девушкой, и включилась иная подпрограмма, но дурацкие наколки на руках. Куда теперь денешь? Придется мотивировать. Или вот так. Рысь как раз на них смотрела очень внимательно, принимая из рук журналиста весьма немаленькую сумму. Ну и он на нее посмотрел. Мол, я тебя за романтическую барышню принял. А ты шкуродерка и жлобка. Можно сказать, что кубаксов рвешь за покататься по Москве. Рысь этот посыл поняла и тоже ответила без слов, одними глазами. Другой ты бы те же деньги заплатил за куда более короткое удовольствие в постели. Думаешь, тяжелую машину с придурком за спиной легче по городу гонять, чем ножки раздвинуть и смотреть в потолок, пока ты сопишь и хрюкаешь? А это нормальная работа. Что-то американцу подсказывало, что девушка живет не сильно богато, а на его деньги теперь легко месяц протянет или Кавасаки столько же заправлять сможет. Впрочем, оппозиция «бедность-богатство» в России тоже определяется совсем по другим критериям, чем в цивилизованном мире. Человек в США, позволивший себе покупку такого мотоцикла, и не шевелящий губами, сравнивая цену бензина на этой и соседней заправке. Бедным считаться не может. Там, если цены на топливо подскочили, не на доллар даже, а на 20 центов за галлон. Вполне экономически оправданный повод для транспортного коллапса или народных волнений сотен тысяч представителей среднего класса по всей стране. А этим, этой вот рыси, на все плевать. Если водка станет восемь, все равно мы пить не бросим. Примечание. Подтверждающий мысли американца – стишок эпохи заката развитого социализма, когда при Брежневе цена на водку пробила психологически важный барьер – 5 рублей 10 копеек. Снижение при Андропове, да все равно непомерных 4 с копейками рублей Андроповки, по этикетке «Копия сталинской водки» за 21 рубль 20 копеек. 2.12 после реформы 1961 года воспринялось народом как признак очередной либерализации. А наколки? Ну что наколки? Сейчас модные тату. Дочки миллионеров себе и на заднице, и где угодно делают. Ну а мы в своей молодости так вот развлекались. И вообще, если она действительно байкерша, какое ей дело? Они там все уголовники, нацисты, ксенофобы и сторонники тоталитарного режима. Так, по крайней мере, определялось в ежегодных отчетах ЦРУ и Госдепа, и это российская субкультура. А кто еще может демонстративно поддерживать эту власть, презирая либерастов и демократов? Стоп. Лютен зацепился за свою же только что мелькнувшую мысль. А если, если она действительно байкерша, разве могут быть сомнения? Считать ее подставой, что ли, бред. Даже в мирное время подвести к профессиональному разведчику-оперативнику контрразведки солидная спецоперация, а уж сегодня прямо тебе операция Трест. Что эта рысь тут с утра стоит, в расчете, что мистер Лютенц именно в эту точку Москвы выйдет? И именно на ее прелести внимание обратит? Чистый бред. но интуиция Интуиция. Чего она вдруг зашевелилась? Или это не интуиция, а обычная трусость? Страшно стало с безбашенной девчонкой по городу на военном положении прокатиться? Девушка аккуратно сложила деньги в пачечку, спрятала в карман и застегнула тугую кнопку. «Теперь можем кататься, пока у тебя яйца не посинеют». Сказано было грубовато, явно с подначкой, исходя из предыдущих морализаторов флютенса. Но тем не менее... Ему действительно перестали нравиться произносимые ей непристойности, но в основном-то была права. Заднее сиденье такого кавасаки — не место для комфортной езды. То ли дело отдельное высокое подпружиненное седло старой отцовской индианы, 1935 года выпуска. Умели тогда люди комфорт свой чужой ценить. — А ты что, сидел? — все же спросила девушка, не смогла удержать любопытство Да какое там? Просто дворы у нас вокруг переславки такие были. Или дело, как все, или... Хорошо, у меня родители вовремя оттуда съехали в Черемушки. Вместо тюрьмы в МГУ пошел.